«Мама! Мамочка!» – закричала Фэйм и бросилась бежать прочь через ночной лес, через туман и снег, рыдая и взывая о помощи. Но никто не пришел и не встал у монстров на дороге с все сокрушающим мечом, и никто не спас. Юная беззабытная Фэймрил Саджи играла на фортепиано и пела негромким альтом. Висел разорванный парус унылую грязную тряпкой и ветер над лодкой, сбежавшей от боли и жалости, плакал. А где-то играли на скрипках, и где-то смеялись и пели. Над Аверном плещется лето, но плыть все же надо на север. Почему вы выбрали такую грустную песню, девочка моя? От нее может приключиться меланхолия. Не знаю, папенька, не знаю. А потом огромный железный скорпион догнал ее, и одним щелчком клешни... Отсёк правую руку по самое плечо. Больно. Как же это казалось больно. Вся правая сторона тела немела. И тогда Фейм проснулась. На левое ухо Мильда еще с юности глуховато была. Отец по нему врезал, когда узнал, что она ходила в пивную с и Басом. Порядочные девушки по кабакам не ходят он. — Только шлендры всякие. И как, даст всего маху, чуть мозги не вышел. С той поры Мильда не только на гулянки не ходила, но и ухом этим хорошо не слышала. Особых хлопот увечья ей не доставляла, напротив помогало даже ни тебе шума лишнего, ни ругани, если правое заткнуть кусочком пакли. Жалко только, так и не узнала вдова от отчего не поладили мистерс и мистерл джайдов. Оно ж интересно, как у других-то мужей и жен бывает. Потом, уже когда совсем стихли неразборчивые глухие голоса за стенкой, Мильда не выдержала и сунула нос в приоткрытую дверь. Так и есть. Спали, повернувшись к друг дружке спинами, будто чужие и неродные. Зря. Зря она мужика своего не приголобила расстроилась женщина. Видно же, хороший мужик, упорный и не злой. Сразу же видно. А еще у его что-то болело внутри. Он вздыхал во сне и поджимал ноги к животу. Вот ведь, бедолага, ему бы попить чего-нибудь от желудка, а то весь зеленый. Но, видно, исконная бабья жалость взяла свое, потому что, придя поутру будить постояльцев, Мильда обнаружила, что мистерс Феймрил спит, крепко прижавшись к спине мистрила Росса, левой рукой объяв его торс, согревая ладонью под риберье. А правую руку девать-то некуда. Вот и подогнула, как попало. Занемеет ведь, – жалостью подумала Мильда и решила обождать с пободкой. Пусть поспят, пусть она его пожалеет, пусть у него перестанет болеть. Глава 7. Маскарад Как бы ни был зол Гриф Деврай, когда его вытащили с позаранку из теплой постели и объятий Лолин, но никакому живому существу он не пожелал бы своих похмельных мук. Все те благородные напитки, которые он варварски смешивал накануне, теперь мстили Грифу из небытия, точно духи убиенных при шторме форта оловеких танцев. Его шатало... Резкие голоса ранних визитеров отдавались в голове тупой болью, а от вида усыпанных перхотью плеч Хокорского волшебника так и вообще тошнило без всякого похмелья. «Уходите, господа!» – пробормотал Деврай, вползая на порог кабинета. «Я сегодня не в форме!» Но мэтр Эорлот слишком хорошо знал сыщика, чтобы воспринять его слова как приговор своим замыслом. Чародей кивнул сопровождающему его суровому бритому нагло господину в черном строгом пальто, и тот молча достал из бокового кармана портмоне, набитое ассигнациями. Здесь полторы тысячи, мистер Деврай. Вид денег протрезвил грифа, и сей моментальный эффект не остался тайной для потенциального клиента. Это всего лишь задаток. Еще столько же вы получите сверху, когда найдете убийц моего сына. Честный сыщик вот уже полгода едва сводил концы с концами, так что деньги ему точно не помешали бы в любом количестве, тем паче в таком вдохновляющем. — Сочувствую, лорд... Э — -э -э, Местрил Берида, — подсказал волшебник. — Так вы возьметесь за это дело? — За какое такое дело? — подозрительно сощурился гриф. Полторы тысячи таларов в банковских ассигнациях – отличные деньги, но когда в деле замешан маг, их количество никогда не бывает достаточным для покрытия всяких неприятных затрат, связанных с причастностью к чародеям. К тому же мистрил Берида Девраю не нравился. Ни как политик, ни как человек. Слишком много нехороших слухов ходило о его излюбленных методах достижения цели. Начиная от взяток, и заканчивая наймом темных личностей с кастетами. Но, с другой стороны, и полторы тысячи на дороге не валяются. Ох, эти дьявольские муки выбора. «Моего сына Гериша убили, и я хочу знать, кто это сделал. Найти и покарать преступника», – отчеканил убитый горем отец. Гериш Берида учился в Хокордской академии», – добавил мэтр Эрлот. «Один из лучших на своем курсе». Очень талантливый молодой человек. Хокворец, скривился как от кислого гриф. Мрачный мистрил берида демонстративно похрустел новенькими куперами. Мол, решайтесь, милостивый государь, решайтесь, коли вам угодно расквитаться с долгами и снова попробовать стать на ноги. Но как же не хотелось связываться с колдунами. И как отчаянно нуждался гриф Диврай в деньгах. Еще неделя и хозяин выбросит его из дома. Это не считая иных кредиторов которые уже начали грозиться долговой тюрьмой. Терзания похмельного сыщика ничуть не тронули хоквардского волшебника. «Вы не в том положении, чтобы демонстрировать разборчивость, Деврай. Решайтесь, или завтра же окажетесь на улице, сомневаясь, что герою Техтанской войны охота стать бродягой». Гриф с тоской поглядел в окно. «Осень кончается, скоро зима, проклятые колдуны». Умеет же взять человека за горло. Этот мистрил Берида слишком известная личность. К тому же метит в совет графства от партии народных патриотов. Откажи ему сегодня, завтра останешься без лицензии. И тогда куда? На сейфарскую шахту? И нет, увольте. Ладно, вздохнул он обреченно, широким жестом указав при этом на высокие резные стулья, стоявшие друг напротив друга. Присаживайтесь, милостивые господа, и рассказывайте, что у вас там приключилось с Хокварским студентом. Сам же сыщик рухнул в кресло и привычным движением выдрузил ноги на краешек рабочего стола, как бы намекая клиентам, дескать, если вы меня хотите, то придется терпеть мои варварские замашки, наследованные со времен кихтанского похода армии генерала Джевиджа и покорения восточных территорий. Но, видимо, мэтр предупредил отца своего бывшего ученика о манерах Грифа Деврая, ибо тот глазом не моргнул, завидев столь вопиющее пренебрежение правилами приличия. Позавчера утром в лесу, вблизи Хвахагильской дороги, нашли мертвыми сынами Стрелобериды, Герриша и его друга Скальдиама. Гриф слушал рассказ, и его не покидало предчувствие, что дело окажется зловонным. Скажем прямо, с душком дельца. Во-первых, парней застрелили, но деньги и волшебные жезлы остались нетронутыми. Во-вторых, скольдя мы еще и добили выстрелом в голову. А в-третьих... «А почему, собственно, вы так торопите событиями стрелбирида полюбопытствовал частный сыщик. «Дождитесь окончания официального расследования судебного дознавателя, а затем, если вас не устроит результат, приходите ко мне». Я предпочитаю раскладывать яйца по разным корзинам, мистер Леврай, Грюмо ответствовал тот. Если понадобится, то я найму еще одного прохвоста, извиняюсь, следователя, и за ценой не постою. Прозвучало более чем убедительно, почти как толстая пачка хрустящих новеньких купюр, способных не хуже самого сильного артефакта разрешить множество проблем, как магического, так и немагического характера. Сыщик нервно дернул головой, отгоняя неуместные размышления. «Что же ваши подопечные делали в лесу во время занятий?» поинтересовался сыщик у мэтра Эрлотта. «Гуляли!» – нехоть отозвался мэтр-волшебник.